Йоханнесбург показался им городом довольно безликим, но именно там происходили все деловые встречи, связанные с выставкой. При любой возможности супруги уезжали в курортный городок Мюзенберг, где брали доски для серфинга, очень легкие и тонкие из прочного дерева, и катались на волнах. Надо сказать, с непривычки Агата иногда падала, уткнувшись носом в песок, ощущение довольно болезненное. Ей в ту пору было всего 31 год, она ничуть не утратила юношеской выносливости и ловкости. Но как все изменилось со времен ее юности? Бесшабашный серфинг вместо целомудренного выхода из кабинки прямо в воду на Тарбейском пляже». Белчер, между тем, продолжал регулярно трепать нервы окружающим. То персики оказались ему слишком твердыми, то маршрут не слишком удачным. Он исхитрялся менять его несколько раз на дню. Агата однажды чуть не расхохоталась, когда он, как бы между прочим, добавил в список остановок Индию и Цейлон. У Бейтса был другой конек. Тот боялся змей, которые мерещились ему всюду. В конце концов, супругов Хеймов утомили каждодневные драмы на пустом месте, и они вернулись в Восточную Англию к своему картофельному бизнесу. В письмах из дома говорилось, что Розалинда резва и здорова, даже когда она сильно кашляла, что Монти образумился и окреп, на самом деле он оказался на время прикованным к инвалидному креслу, что публика замечательно приняла таинственного противника. Джона Лейна часто расспрашивали про очередную книгу Агаты Кристи, и тот в своих многочисленных интервью выражал надежду, что это будет не триллер, а детектив. Вот тогда Агата впервые стала подумывать о писательском ремесле. Ведь теперь она была не просто мать семейства, между прочим, у нее в общей сложности имелся контракт на шесть книг и она уже поняла, что владелец Бодли Хэт весьма в ней заинтересован и с нетерпением ждет очередной роман. К радости Джона Лейна она принялась за детектив, снова задействовав Эркюля Пуаро. Назывался он «Убийство на поле для гольфа», а ключевую идею Агата позаимствовала из газетной статьи о нашумевшем преступлении во Франции. Бандит совершил налет на богатую виллу и прикончил ее хозяина. Это еще не все. Главный редактор журнала «Скетч» Брюс Ингрэм заказал ей несколько рассказов об Эркюле Пуару. Поэтому Агата взяла с собой в путешествие новую пишущую машинку — портативную корону и в любой момент могла, под предлогом срочной работы, скрыться от несносного майора Белчера и его трусоватого секретаря. Особенно много ей удалось написать во время плавания на пароходе Эней, НА. на этот раз путь лежал в сторону Южного полюса, к Австралии, и был долог. Поскольку времена года в южном и северном полушарии не совпадают, то путешественники попали на австралийский остров Танзания в самый разгар осени, и там было не жарко. Белчер, этот миссионер, несший народом весть о грядущей Всебританской выставке, злобствовал даже сильнее обычного, так как у него разыгралась подагра. Агата писала в своем дневнике «Дикарь наш этим утром превзошел самого себя». Теперь торчит у себя в каюте, шторы опустил там темно, как в первобытной пещере. Процедура представительства была обычной. Проводили встречи, распродавали английские товары, то есть все шло нормально, судя по письмам Агаты домой». Протокольная рутина была ей совершенно неинтересна. Куда большее впечатление на нее произвели необыкновенные деревья с серебристыми стволами и темной листвой, росшие в Мельбурне и Сиднее. Очень понравился городок Янг, знаменитый потрясающими видами на голубые горы, не просто голубые, а с множеством переливов синего и пурпурного. Когда пригревало солнце, росшие на них эвкалиптовые рощи издавали терпкий аромат. Казалось, воздух становился даже маслянистым на вкус. Как только путешественники достигли Новой Зеландии, командный дух окончательно иссяк. Белчер больше не изображал друга и не утруждал себя хотя бы вежливостью. Тиран, грубиян, надменный фигляр и забияка, который сам не знает, что творит. — напишет через много лет Агата. А ведь каким славным малым он казался в Лондоне, когда они угощали его домашним обедом. Но теперь супруги Кристи поняли, каков он на самом деле. Однажды Белчер объявил, что у них с Бейтсом есть в Новой Зеландии кое-какие личные дела, и милостиво предоставил своим попутчикам месячный отпуск. Так и быть, пусть едут на Гавайи и острова Фиджи. В отеле Моана Четукристи встретили гавайским алоба, то есть «добро пожаловать», и надели им на шеи венки из цветов, которые божественно пахли и выглядели тоже божественно. Так на Гавайях приветствовали всех туристов, однако Агата и Арчи были тронуты этим радушием, прелестным обычаем. Четыре дня они неутомимо катались на серфинговых досках, предавались чревоугодию, танцевали по вечерам в гостиничном дворе под навесом из раскидистых ветвей баньяна, сквозь которые проглядывали звезды. Увы, из-за стремительно таявших финансов пришлось перебраться в более скромную гостиницу Донна, чуть дальше от океана. Но все равно их простенький коттедж располагался у того же знаменитого пляжа — Вайкики. И в последующие три недели жизнь оставалась вполне райской. Одна беда. Арчи сильно обгорал на солнце, поскольку у него была очень белая кожа. Агата писала матери, «Он опять весь в волдырях, а спина и плечи красные, как недожаренное мясо». Она умолчала о том, что ее муж, спасаясь от палящих лучей, являлся на пляж в пижаме, изумляя окружающих. Да, все было очень милым. Мощеные дороги, машины, подаваемые в столовой вкуснейшие бананы и ананасы, которые, между прочим, росли вдоль дорог, будто какие-то сорняки. Отпуск пролетел. Нужно было снова встречаться с Белчером и Бейтсом и ехать с ними в Канаду, где и должен был завершиться десятимесячный вояж. В последний вечер Агата и Кристи долго любовались Тихим океаном. Они бы с удовольствием остались тут навсегда. В Канаде предстояло провести целый месяц, а денег для жены у Арчи почти не осталось, разве что на две недели, и то, если она готова жить в впроголодь. Дорогу-то оплачивало государство, а вот пропитание. Когда прибыли в Викторию, столица провинции Британская Колумбия, при первом же походе в ресторан супруги Кристи осознали, сколь остра возникшая проблема. Месячное пребывание в Новой Зеландии ничуть не утихомирило Белчера. Вступив на землю Канады, он показал себя во всей красе. В Виктории разругался с гостиничным администратором, в Калгари с мэром, в Эдмонтоне устроил разнос директора ресторана, якобы замыслившему отравить его свининой, которая на поверку оказалась доброкачественной». Но это были цветочки по сравнению с яростью, которая вызвала внезапная болезнь Арчи. После экскурсии на зерновой элеватор в Виннипеге у бедняги обострился синусит. Врачи повелели немедленно лечь в постель. Как выяснилось, к синуситу добавилась гиперемия легких. Белчер кричал, что неприлично из-за подобных пустяков подводить делового партнера. Тем не менее негодующему майору пришлось отбыть без финансового советника, оставив его на попечение супруги. Одна в чужой стране Агата не представляла, как выхаживать Арчи, впавшего в полузабытье, действовала по наитию. Она писала тогда матери, несколько дней температура была под 40 градусов, а потом его всего обсыпала крапивницей. Что и говорить, не таким Агата представляла себе завершение их замечательного кругосветного путешествия. Одно утешение, из-за случившегося ей удалось подольше побыть с мужем. Разумеется, Арчи в конце концов выздоровел, и вскоре после этого Агата отправилась в Нью-Йорк к тетушке. Тетя Кэсси жила на Риверсайд-Драйв. Агата поселилась у нее в квартире. Это были дни воспоминаний. Они подолгу обсуждали прошлое. Старушка радовала Агату рассказами об отце, о его юности, съездили на могилу к Натаниэлю Миллеру, похороненному на бруклинском кладбище «Гринвуд». Но самым ярким и памятным оказался последний день у тетушки. Почти 90-летняя согласилась выполнить странный каприз племянницы. Отвела ее в кафетерий «Автомат» в знаменитый бродвейский Хорн и Хардард. Агата оделась как для выхода в лучший ресторан. Она слышала про такие кафе самообслуживания, но в Англии ничего подобного еще не было. Ей очень понравилось вести поднос вдоль стойки со стеклянными окошками, выбирая приглянувшуюся порцию мяса и сэндвич. Это было страшно интересно. Финансовые проблемы снова напомнили о себе очень скоро, как только они с Арчи двинулись по Атлантике обратно в Англию на борту пассажирского почтового судна «Маджестик». Из Нью-Йорка отбыли 25 ноября. 1922 года, так что Агата успела впервые отметить с американцами День Благодарения, который в тот год пришелся на 23 число. Все сбережения супругов к тому времени составляли 700 фунтов. Убийство на поле для гольфа должно было выйти лишь через несколько месяцев. Арчи остался без работы и, что самое печальное, совершенно не представлял, где ее искать. Терзания из-за денег дополнились и домашней драмой. Когда они приехали к Мэтшу за Розалиндой, трехлетняя девчушка приняла их прохладно, как чужих тетю и дядю, и категорически отказывалась покидать дом москитика. Домашнее прозвище Мэдж, придуманное ее сыном. Агате, конечно же, было обидно, что дочь совсем от нее отвыкла, Арчи тоже ее не щадил. Крайне удрученный тем, что оказался не у дел, он раздражался по любому поводу, а чаще без повода. Супруги вернулись в лондонскую квартиру. Арчи делался все более мрачным и нетерпимым. Через несколько недель даже попросил Агату уехать вместе с Розалиндой к москитику, повторив то, о чем предупреждал в самом начале их совместной жизни. «Учти, когда что-то не ладится, я становлюсь несносным типом. Если кто-то болен, от меня мало толку. Я терпеть не могу несчастных, сосредоточенных на своих печалях людей». Да, теперь несчастным был сам Арчи, так как не мог обеспечить собственную семью. Агата пыталась его подбодрить, говорила, что все как-нибудь образуется. В ответ он только еще сильнее злился, его бесила эта ее материнская опека». Уезжать Агата категорически отказалась. Нет-нет, она не может сейчас бросить его одного, тем более что горничной все-таки пришлось дать расчет. И теперь Агата сама прибирала квартиру и кухарила. Это были весомые аргументы. Лишать ребенка няни все же не стали, но вместо Джесси в доме появилась пожилая особа, которая в миг заслужила прозвище Куку, -ку», ибо в первый же день попыталась развлечь Розалинду, спрятавшись от нее за дверью и умильно приговаривая "Куку, куку". -ку». Увы, розовая гостиная с черным потолком в ажурных соцветиях боярышника — уже не была средоточием покоя и уюта. По ней летали невидимые грозовые потоки раздражения. Казалось, вот-вот сверкнет молния. Арчи утратил статус хозяина жизни и кормильца семьи. Он искал работу, но безуспешно. Нарастало чувство безысходности. Он замкнулся в себе, не желал разговаривать, а если что-то и говорил, то непременно с колкостью или насмешкой. Агата чувствовала, как ему тяжело, но что она могла сделать? Единственной отдушиной стала работа над очередной книгой под названием «Тайна мельницы». Кстати, название предложил ей однажды майор Белчер. Миссис Агата Кристи успела убедиться в том, что ей удаются самые разные истории и характеры, и что она умеет заинтересовать читателя. Она обрела уверенность в себе, поэтому, увидев, какую обложку художник сотворил для убийства на поле для гольфа, решилась на протест. Цвета были чудовищные, да и сама картинка не лучше. На поле для гольфа лежал мужчина в пижаме, похожий на эпилептика, скончавшегося от припадка. Поскольку убитый по сюжету был нормально одет и заколот кинжалом, я возроптала. Весной 1923 года Арчи все же удалось пристроиться на службу. С деньгами стало легче, но атмосфера в семье оставалась напряженной. Ибо фирма, в которую его взяли, имела весьма сомнительную репутацию, приходилось постоянно быть начеку, чтобы не угодить в какую-нибудь историю. Но главное у Арчи была теперь работа. А совсем скоро, в марте, увидел свет роман «Убийство на поле для гольфа». Его опубликовало американское издательство «Дот», «Мид» и «Компания», а через два месяца «Бодли Хэт» в Англии. Книгу Агата посвятила Арчи, моему мужу, тоже любителю детективных историй, с благодарностью за отдельные советы и замечания. Практически все рецензии и на этот раз были хвалебными. Вот что писало литературное обозрение. Остроумная интрига, умение держать внимание читателя и в конце торжество справедливости. Что еще можно требовать от детективной истории? Нью-Йорк Таймс уверяла, что это отличная книга, которую мы с удовольствием рекомендуем всем любителям детективного жанра. Итак, миссис Агата Кристи стала известной личностью. Ее истории захватывали. У нее было богатое воображение, прямо-таки кладезь убедительных и хитроумных находок. Для читателей она была личностью еще и загадочной. Замужняя дама и делает успешную карьеру. Успехи жены не применил заметить Арчи. Разумеется, ему нравилось, что благодаря трудам Агаты в семейном бюджете прибавилось денег — но несколько раздражало, что она уже не просто жена и мать его ребенка, а талантливая писательница. В 1924 году у Агаты появились не только собственные доходы, но и необходимые профессиональному билетристу навыки. Она научилась рачительно относиться к своим трудам и держать на контроле процессы здания. «Да, теперь она тщательно следила за корректурами, обложками и за тем, чтобы не перевирали названия, лучше ориентировалась в дебрях авторского права». Например, предложила Бодли Хэт рассказы про Пуаро, напечатанные в журнале «Скетч», но теперь в виде сборника под названием «Пуаро расследует». Во-первых, так можно было еще раз получить деньги за уже написанное. Во-вторых, миссис Кристи заодно отрабатывала одну из шести книг, означенных в контракте. После этого Агата выпустила за свой счет стихотворный сборник «Дорогой мечты» в издательстве «Жофре Бле». Тогда же они с Мэтч купили своему сумасбродному брату домик в Дартмуре. Каждая заплатила по 400 фунтов. Случались и приятные неожиданности. Газета Evening News захотела опубликовать тайну мельницы. Правда, к тому моменту Агата придумала роману другое название «Человек в коричневом костюме», предложив гонорар в 500 фунтов. На них Агата купила машину, новейшую модель Мориса Каули. Она продолжала дразнить самолюбие мужа вдруг проявившимися бойцовскими качествами. Например, ввязалась в эпистолярную перепалку с коллегой Джона Лейна Бейзелом Уиллетом по поводу обложки к человеку в коричневом костюме. «Средневековое убийство на большой дороге. Вот на что похожа изображенная стенка. «Но с какой стати?» – спрашивала она в своем письме, ведь ключевой инцидент произошел на станции лондонской подземки, и свидетельницей оказалась современная девушка в современной модной одежде. Самый колоритный герой, сэр Юстас Педлер, самодовольный и напыщенный субъект, поразительно напоминает майора Белчера, которому и была посвящена книга – и Э.Б. на память о кругосветном путешествии, о некоторых достославных приключениях и о его давнем совете автору написать роман «Тайна мельницы». Литературный обозреватель английского еженедельника New Стейтсмен» Джей Франклин заверил, Вот уже много лет мне не попадалось ничего подобного роману «Человек в коричневом костюме». Это замечательное достижение среди образцов данного жанра. В субботнем литературном обозрении Saturday Review говорилось о лёгкости и стремительности интриги, которая нигде не застопоривается и не провисает. Лесные отзывы критики, всё большая популярность среди читателей – о чем свидетельствовали растущие цифры продаж, разумеется, придавали Агате уверенности в себе. Бейзел Уильт очень скоро понял это. Из ее писем и их бесед по телефону. Миссис Кристи больше не была начинающим автором, готовым на любые условия. Она теперь умела защищать свои права. В какой-то момент Агата сообразила, что это гораздо лучше сделает литературный агент. К тому же контракт с Бодли слава богу, был не вечен, и обратилась в контору своего давнего знакомого, Хьюза Месси. Сам Месси к этому моменту уже ушел из жизни, но на его месте сидел молодой человек лет 25, очень дружелюбный и знающий свое дело. Это был Эдмунд Корк который только скорбно покачал головой, выслушав, какие кабальные условия навязал миссис Кристи ее нынешний работодатель. Разумеется, существующий контракт он изменить не мог, но пообещал в дальнейшем поддерживать ее интересы и всегда уведомлять о результате переговоров с потенциальными издателями. Несмотря на юные лета, Корк выглядел очень импозантно — высокий, стройный, лощеный англичанин. Он успел стать знатоком не только издательского дела, но и человеческой натуры. А легкое заикание даже прибавляло Эдмунду Шарма, еще больше располагало к нему людей. Агата почувствовала, что этому юноше можно всецело довериться, что отныне он никому не позволит эксплуатировать ее талант. Теперь она все чаще советовалась с ним, а не с Арчи. Тот даже обижался, ведь как-никак он был профессиональным финансистом. Беседуя с женой, господин финансист был вполне дружелюбен, но скорее по инерции и давно перестал называть ее ангелом. Даже когда Арчи попал, наконец, в более престижную фирму, принадлежавшую его другу Клаеву Байо, сердечности в отношениях не прибавилось. Мистер Кристи все чаще задерживался на работе, а ужинать предпочитал в лондонском клубе. Жена проводила вечера одна, исключительно в обществе собственного таланта поэтому Агата еще больше радовалась и всегда-то желанному приезду сестры, навещавшей ее почти каждые выходные. Кстати, Мэдж, которую многие знали только как сестру писательницы Агаты Кристи, решила тряхнуть стариной и написала пьесу «Истец». И она с успехом шла в Лондонском театре Святого Мартина в постановке режиссера Бейзела Дина. Так что 1924 год прошел под знаком этой пьесы. В ходе обкатки текста сестра еще долго вносила всяческие исправления. Это благодаря ей, неугомонный мэдж, Агата впервые попала в волнующий мир театра и регулярно бывала на репетициях. Премьера состоялась в сентябре. Агата радовалась успеху сестры, но втайне считала, что настоящая писательница в их семье все же она, и готова была напомнить об этом любому. «Сладкая минута славы еще не означает, что ты уже профессионал, а не любитель. Осознавать это было очень приятно». Эдмунд Корк свел ее с издательством Уильяма Коллинза, после чего последовал договор на три книги. За каждую она должна была получить 200 фунтов плюс гонорары за переиздание и солидные проценты с продаж. Бодли Хэт имела право стребовать с нее еще одну книгу, а потом «Свобода». Контракт с Коллинзом сулил хорошие деньги, и Агата сказала мужу, что они могли бы переехать в загородный дом. Розалинде будет вольготнее бегать и играть вдали от городского шума и машин. Да и самому Арчи, пристрастившемуся к гольфу, надо было где-то оттачивать удары.